Глава 19 Фотозону привозят с опозданием на 30 минут. Задерживаться, как порядочной суки, всегда было моей визитной карточкой в отношениях с Асачи. Кажется, он ждал меня всегда. Пять минут, десять, 20 Я делала это умышленно, заставляла его ждать, а он никак не реагировал, только спокойствием и хорошим настроением. Я злилась от того, что вывести его из себя практически невозможно, От того, что он вынуждает меня меняться, ничего для этого не делая. Даже подстраиваясь под меня, Асачи делал это так, что в итоге психовала я, а не он. Истина, которую, возможно, мало кто в нем видел, Данияр никогда не был ручным. Никогда, твою чертову мать. Так мог думать только тот, кто плохо его знает. Возможно, кто-то до сих пор делает эту ошибку. Сейчас вынужденная задержка выводит меня из себя. Я не хочу, чтобы он ждал. Может, Асачи уже и не ждет, но воспользоваться номером его телефона я не решаюсь. Такая традиция. Я просто не имею на нее права писать ему, звонить, хоть и по делу. Или так я наказываю саму себя? Ждет он или уже нет? Это неведение волнует, нервирует так же сильно, как и слова, которые я гоняю в голове. Мое ожидание тревожное, нервное. Больше всего сейчас я боюсь того, что, спустившись вниз, Никого там не обнаружу. Я принимаю доставку и забираю со спинки стула свои вещи. Сумку, пальто. Твою мать, впервые в жизни на встречу с Данияром я бегу. Даже не сделав остановки у зеркала. По лестнице, чтобы не ждать медленный лифт. Замирая на лестничном пролете, чтобы перевести дыхание и просто оттянуть момент истины. Есть он там или нет, оба варианта делают ватными мои колени. Я пялюсь на табличку «Выход» над дверью, проводя дрожащей рукой по волосам. Встряхиваю ее, чтобы сбросить эту дрожь, но пульс слишком чистит. За окнами уже давно стемнело, в зале свет мягкий. Я зигзагом осматриваю столики. Он получается коротким, потому что Ассачи здесь. Сидит в углу, лицом к залу. Втянув в себя воздух, я нервно пробираюсь между столиками. Гляжу по сторонам, под ноги. А в лицо Дана смотрю только тогда, когда оказываюсь рядом. Бросаю на него косой и быстрый взгляд. Я спешила. Хочу, чтобы он в это поверил. Доставка застряла в пробке. Поясняю я, свалив вещи на свободный стул и усевшись на соседний. «Извини». Дан кивает. Кладет на стол руки. Сцепляет в замок пальцы. Нас разделяет маленький стол. И именно сейчас, в этом приглушенном свете, среди приглушенных голосов... Я вижу осадчего по-настоящему. Не как плод своих мыслей, не как воспоминания, не как мужчину, от которого держалась в метре всего несколько часов назад, а реального и настоящего, земного. Его плечи, руки, контуры лица, даже его поза. Все убийственно настоящее, без прикрас, как и наша встреча. Я бы сказала, что этот реализм отрезает меня от внешнего мира, напрочь. Дан водит тяжелым взглядом по моему лицу. Он сосредоточен, собран. Он маски никогда и не носил. Перед ним пустая кофейная чашка. На шее, под волосами у меня испарина. Я сворачиваю волосы в жгут и говорю. «У них здесь хороший кофе?» «Да», — отзывается Асачий. «Неплохой. Тебя угостить?» Я делаю вдох, кивнув. «Да, капучино. Два сахара. Дан быстро встает со стула. Я поднимаю взгляд до уровня его талии, до той черты, где белая рубашка заправлена за пояс джинсов. Реализм снова пинает, на этот раз видом подтянутого спортом торса, и не только. Через плечо я смотрю Дану в спину, пока он передает мой заказ кассиру. Асачи возвращается через минуту. Шорох воздуха, и мы опять смотрим друг на друга. Его локти снова на столе. Я же зажала ладони между колен. Реализм. грёбаный реализм. Мне хочется его коснуться, просто чтобы вспомнить. Я отворачиваюсь к окну, резко качнув головой. «Я уехала и не попрощалась», — говорю я. Окружающий нас шум мой голос не перекрывает. Скорее уж под него ложится. Но это не те слова, которые даются просто так. Я не знала, что сказать. Ассачи меняет позу, скрещивает на груди руки. Он молчит. Я смотрю на него и вижу темно-карию кофейную гущу его взгляда. Я не понимала себя, не знала, кем хочу быть, чего хочу от жизни, как вообще хочу ее жить. Хотя я не это хотела сказать. Передо мной возникает кофейная чашка. Я говорю спасибо, делаю большой глоток. Я голодна, но голода не чувствую. Посмотрев на Данияра, проговариваю. «Я не хотела становиться идеальной. От меня этого будто требовали твои родные. Они ждали этого от меня, все ждали. Что я буду правильной, хорошей, улыбаться, общаться, как это принято. Даже если все фальшивка. И улыбки, и люди». «То есть дело в моих родных», — наконец-то подает осадчий голос. Его вопрос полон требования, оно вытачивает черты его лица. «Делает его требовательным». «Нет», — отрезаю я. Я начинаю терять контроль не только над своими словами, но и над эмоциями. И двух минут не прошло. Пять чертовых лет пролетело, а я смотрю на Данияра, и от его гнева меня разрывает на части. Этот столик слишком тесный, лучше бы между нами был метр. «Ты и сам не отставал», — говорю я обвинительно. «Ты контролировал всю мою жизнь». Круг моего общения, даже спортивного тренера для меня выбрал ты. Я перестала общаться с кем-то, кроме твоих друзей, твоей семьи. Ты был повсюду. Потому что больше это нахер никому было не надо. Отрывисто режет осачий. Его словами меня наотмашь ударяет. Правдой. И это поднимает в душе старый осадок, но эта правда давно меня не обижает. Меня кусает то, что мой парень знал, прекрасно знал, что так отчаянно я от него прячу. Истинное лицо своей семьи, уродливое и ненавистное. И я узнаю об этом сейчас, спустя пять чертовых лет. Ты давил на меня. Решаю я озвучить другую правду. Не в лоб, но давил. Связывал по рукам и ногам. Ты привязывал меня к себе. Хотел, чтобы я полностью от тебя зависела. Скажи, что это не так. Его челюсти напряжены. Он смотрит в стол, потому что я права. Это называется забота, — говорит Дан, резко подняв лицо. Любовь, забота. Люди заботятся друг о друге, когда любят. Это нормально. Ты боялся, что я захочу уехать, когда получу диплом. Изобличаю я. Если бы я захотела, ты бы не дал, и плевать тебе было на то, чего хочу я. Ты бы заставил меня сделать так, как нужно тебе. Скажешь нет? Нет? Снова пляска желваков, потому что я права. Ты только что сказала, что не знаешь, чего хочешь. Ответь мне! Он зло отталкивается от стола. Крест из его сложенных на груди рук напряженный. Это взрывается осачей, запуская руку в волосы. Твою мать! Что ты хочешь услышать? Что я тебя привязывал? Да, это было, каюсь. Я пацан был зеленый, как еще с тобой быть? Не знал. Только привязать. Накрепко, чтобы ты была вот здесь. Показывает он мне свой кулак. Вместе со всей своей дурью. Мы смотрим друг на друга бешено. Сердце стучит у меня в горле, когда сипло спрашиваю. И это забота? Это грёбаный эгоизм. Кажется, я донесла свою мысль отлично раз ответа не следует.